Но в лето 6991-1483 год пришло время, когда откладывать сибирский поход было нельзя. Зловещей черной тучей нависала над Россию татарская опасность. Конечно, гибель хана Ахмата и окончательное освобождение Москвы от власти и ордынской победы великая. Но не правы те легковерные, кто думает, что покой установился на южном рубеже. Орды Ахматовых детей по дикому полю кочуют, сабли вострят для набегов. Казанское ханство под боком, возле самого Нижнего Новгорода. Пока силен был хан Ахмат, боялись его казанцы, к Москве тянулись, а нынче наоборот. Сел в Казани на царство неверный Олегам, лютый недруг Москвы. Да, есть понодеян был. С полуденной стороны подпирают воногайские мурзы с восходной тюменский хан Ибак. Тюменские мурзы зачастили в Казань, а казанские в столицу Ибак, в город Чингитура на сибирской реке Туреп. Хан Ибак осмелел... Начал прибирать к рукавам вагульских князей, чьи земли соседствовали с Пермью Великой, новым государревом владением. Тюменское сибирское ханство образовалось в 20-х годах 15-го века в результате распада Золотой Орды. Тюменские ханы проводили завоевательные походы против коренного населения Западной Сибири вагулов и астяков. Современные манси и ханты стремятся починить их свои власти. Вагулы, в агулы, в агуличи в XV веке жили по склонам уральских гор, по рекам Лозьве, Пелыму, Тавди, Конди и Северной Соси. У вагулов были свои племенные объединения княжества. Князь Асыка, стоявший во главе вагульского Пелымского княжества, неоднократно совершал набеги на русские земли в Приуралье. Неразумный князь в Огуличе и Асы, как будто не понимает, что уготовен ему участь тюменского улусника, ходит походами в Двинскую землю и на Каму реку, разоряет русские пограничные волости. Большие и малые князцы, которые сидят в земных городках на великой реке Оби, тоже вот-вот под тюменского хана подпадут. Замкнётся тогда единая враждебная цепь От Волги до Аби станет душить Россию, разрубить надобно эту цепь немедленно. Крепкий клин вколотить между Казанским и Тюменским ханствами, перетянуть на сторону России вогульских, коцких да югорских князей. Посольством и тут ничего не сделаешь. Дерзайся, сыки, и бака может смирить только силой. Сибирский поход, не с драгоценной мягкой рухлядью, пушниной, и не за рыбьим зубом моржовые клыки. Поход, но ради великого дела государева, для обережения рубежей. Месяц назад известный и опытный воевода князь Федор Семенович Курбский и Черный отправился по государю наказу в Устюг великий собирать войска Иван Васильевич самолично напутствовал воеводу велено было князю Фёдору идти по весне за каме не разбойными отагами как раньше хаживали новгородские ушкуйники но строго их государливой ратью без лишнего кровопролития князю Фёдору Курбскому чёрному Вели ны был наказать Вагульского князя за прошлые разбойные набеги и замериться с ним по всей воле государевой, коцких и югорских князей под руку Москвы подвести. Тюменцев пополугать, чтоб присмирели с казанскими недругами не сносились, открыть для русских людей дорогу за Камень Югра и Кода старинные названия земель по Нижней и Средней Оби, населённых хостятскими племенами. Дело было задумано великое